Глава шестьдесят Перед глазами стоял свет. Ванзаров не видел ничего, кроме света. Он хотел закрыть глаза, но не мог. Веки держали стальные подпорки. Дурман в голове прошел. Зато свет слепил. Белым пятном. Глаза застилали слезы. Он не мог шевельнуться. Голову не повернуть. Лоб стягивал ремень, вдавливая затылок во что-то твердое. Руки и ноги стряножили намертво. Бесполезно напрягать мышцы. Только зря тратить силы. Ванзаров перестал делать попытки разорвать путы. И слова нельзя произнести. Во рту торчал кляп. Рядом кто-то был. Свет прятал лица и фигуры. «Больного остричь?» Ответа он не услышал. Ощутил на лбу прикосновение лезвия. Тот, кто стоял у него за спиной, водил по голове бритвой. «Усы оставить?» Опять не слышен ответ. Только прикосновение металла к верхней губе. «Теперь попробуем». В заливающем облаке света появилось что-то более яркое. Звездочка закачалась маятником. Фанзаров не хотел, но невольно провожал ее взглядом. «Бесполезно. Не поддается». «Что делать, профессор?» «Последнее средство». Из света возникло зеркальце. Зеркальце держала чья-то рука. Ванзаров увидел свои глаза, растянутые подпорками веки. Ему захотелось мигнуть, так что слезы полились. Мигать было нечем. Кто-то приблизился к его уху. Ванзаров услышал тихие слова. Голос говорил, что ему хорошо, тепло, спокойно. Он спит, и ему только кажется. В руках тепло, в голове покой и тишина. Ему не было ни хорошо, ни спокойно, ни тепло. Панзаров хотел одного, чтобы руки оказались развязанными. Но если сила пока бесполезна, оставалось последнее средство. — Вам хорошо? — Ванзаров издал короткий горловой звук. — Подействовало. — Он сказал да. — Развязать рот? — Нет. — Спите. Спите. Спите. Панзаров послушно обмяк. Готов? Пока еще нет. Должен погрузиться в сомнамбулизм. Может, решить проще? Он должен сыграть предназначенную роль. Ванзаров, слышите мой голос? Раздался жалобный стон. Ну вот, и этот гордый ум в конечном счете изнемог. Закончим начатое.